Ночной разговор Венька не подозревал, что к превратностям судьбы можно привыкнуть так быстро. Но вот привык и уже ничему не удивлялся. Когда человек за каких-нибудь пару секунд перемещается на несколько тысячелетий, оказывается на волосок от гибели, терпит лишение и издевательства, а потом столь же неожиданно бывает вознесен на немыслимую высоту, и, окружен невероятным почетом, самое лучшее, что он может сделать, если не хочется идти с ума, это принять все как должное. Раб так раб, царь так царь, божество так божество. А в том, что Веньку считали Божеством, не было сомнений. Едва он появился во дворце, к нему приставили свиту. Шагу не давали ступить, повсюду носили в золоченом балдахине услаждали музыкой и замысловатыми акробатическими танцами. Поили и кормили, как на убой. За обедом одного только мяса подавали по 20 смен. А сладостей было столько, что Венька не мог все как следует разглядеть, не то что попробовать. Но при этом слуги зорко стерегли каждый Венькин шаг и не позволяли остаться наедине с котом. А у Веньки накопилось к нему столько вопросов. Когда Веньку под конвоем привели во дворец, он, конечно, не сообразил, что черный кот, важно восседающий на троне, это чернохвост. Разве может такое прийти в голову человеку, находящемуся в здравом уме и твердой памяти? Чернохвост ведь остался в чудовке, и за три, а то и больше, тысячелетия от дворца. И даже когда кот сиганул к Веньке на плечо и прошипел «Предупреждали тебя!» Не мёртеши, не, не суйся, куда ни попадя. Даже тогда до Веньки не дошло, кто перед ним. И только когда кот назвал его домашним прозвищем Торопышка, чего другие коты при всей своей учёности знать не могли, Венька ахнул, не веря своему счастью. Чернохвост! Кот приложил кончик хвоста к Венькиным губам. «Брат чернохвоста забудь!» «Я теперь Баста, местное божество!» «Прошу любить и жаловать!» Последнюю фразу кот произнес, обращаясь к толпе, которая успела к тому времени образоваться в зале. И Венька вдруг, ни с того ни с сего, начал понимать по-древнеегипетски. Хотя почему ни с того ни с сего? Кот, прочитавший Венькины мысли, Укоризненно покачал головой и еще раз мазнул его кисточкой хвоста по губам, наглядно объясняя, как это делается. Ух ты! Фокус-покус, шик модерн! мысленно восхитился Венька. Вот бы английский так выучить, и математику. Еще и математику. Ну ты, лодырь возмутился кот, но прирекаться с Венькой ему было некогда. Это, мой дорогой пляумянник!» — продолжил во всеуслышанье чернохвост. «Вени... Вениан. Коту то ли неохота, то ли недосуг было выдумывать имя для новоявленного египетского божества, и, недолго думая, он просто ужал имя Вениамин. Придворные зашушукались и склонились в почтительном поклоне. О, великий Вениан, заклинаю тебя! «Не гневайся. Начальник стражи, который так дурно с тобой обращался, будет казнен. Но поверь, он делал это без злого умысла. Он просто принял тебя за лазутчика, а ты не соизволил ему открыться», — сказал человек с неприятным, хотя и красивым лицом. «Да я...» — начал было оправдываться Венька, но Чернохвост в третий раз уже довольно ощутимо хлестнул его по губам и заявил. Мой пляумянник венян мудрец. Когда он размышляет, тот решается от всего земного и даже небесного. Из всей нашей божественной родни венян самый задумчивый, самый серьезный. И, наклонившись к Венькиному уху, приказал. «Поменьше болтай». «Не побольше слушай, иначе пропадешь!» Венька, конечно, старался, пропадать ему не хотелось. Но как же трудно молчать, когда привык говорить, не закрывая рта. Впору хоть скотчем рот заклеивать. Но в Древнем Египте, как вы понимаете, скотча не было. Да если бы был, все равно божеству не по чину появляться перед простыми смертными в таком, мягко говоря, странном виде. Поэтому Венька пыжился, как мог, изображая солидность и задумчивость. Он так старательно выпучивал глаза и надувал щеки, что еще немного и лопнул бы, как воздушный шарик. Но, к счастью, до такой крайности не дошло, потому что чернохвост все-таки появился. За окном светила луна. Телохранитель, приставленный к веньке, наконец задремал, измученный за день. Ведь торопышка не давал волю только языку, а про ноги никакого запрета не было. Поэтому он ни минуты не сидел на месте. Нет, конечно, он не носился по дворцу, как угорелый, и не совал нос, куда попало. Злоключение его кое-чему научили. Но все равно телохранители еле за ним поспевали. Энергии в Веньке хватило бы на целый реактивный двигатель, и к вечеру здоровые дяденьки были еле живые от усталости. Так что хотя бы на ночь Венька избавлялся от их неусыпного надзора. Верховный жрец Сет был недоволен неуемностью юного божества, но перечить Веньки побаивался. Он вообще притих и затаился, выжидая, что будет дальше. Так вот, в тот вечер, едва Венькину спальню огласил раскатистый храб очередного умаявшегося молодца, в окне показался силуэт кота. Истомившись от затяжного молчания, Венька затарахтел, как бабушкина швейная машинка. Когда бабушка садилась шить, семья дружно закрывала рты. Все равно ничего, кроме машинно-бабушкиного тарахтения, как называл это папа, услышать было невозможно но Чернохвост брать пример с свениных родственников не пожелал. Недолго думая, он заткнул Веньке рот и сердито прошипел. «Никому, — сказал, — поменьше болтать. Хочешь, чтобы из тебя мумию сделали?» Венька испуганно умолк, споткнувшись на полуслове, а Чернохвост коротко, но ясно обрисовал ему ситуацию. Только теперь Веньке стало известно, что друзья не бросили его в беде. Но надежды на возвращение домой, как сказал Чернохвост, очень мало. «Если б я мог пробраться к древним папирусам, которые Сет бережет, как зенит Соко. вздохнул кот. «Говорят, там собрана вся премудрость, какая только бывает на белом свете!» Может, удалось бы найти подсказку. Эх, увидеть бы, одним глазком увидеть картинку, которая была у Сильвестра в книге. Я бы сразу сообразил, как нам быть. Моментально. А ты скажи Сету, что хочешь проверить, правильные эти записи или неправильные. Мало ли что, скажи, люди могли напутать, предложил Венька. «Сет не посмеет тебе отказать! Твоя воля для него — закон!» Кот сперва обрадовался, но потом подумал и покачал головой. «Не пойдет. Можно нарваться на неприятности. Вдруг Сет что-нибудь спросит? Я же в иероглифах не беремеса не смыслю. Картинку, которая у Сильвестра в книге была, по виду опознаю. А что они там?» Как курица лапой на накорябали, это уже выше моего понимания. Нет, лучше улучшить момент и посмотреть потихоньку, а там видно будет. Утро вечера мудренее, ты, главное, будь осмелтрительней. У меня такое чувство, что сет готовит тебе западню.